Глава восьмая За коньячком Спор кончился, но странное дело, столь развеселившийся Федор Павлович под конец вдруг нахмурился. Нахмурился и хлопнул коньячку, и это уже была совсем лишняя рюмка. — А убирайтесь вы, изуиты вон! — крикнул он на слуг. — Пошел, Смердиков! — Сегодня обещанный черонец пришлю, а ты пошел. — Не плачь, Григорий, ступай к Марфе, она утешит, спать уложит. Не дают каналье после обеда в тишине посидеть. Досадливо отрезал он вдруг, когда тотчас же по приказу его удалились слуги. — Смердиков за обедом теперь каждый раз сюда лезет. Это ты ему столь любопытен. Чем ты его так заласкал?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 «Конечно, не стоит. А что до того, что он там про себя думает, то русского мужика вообще, говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит. И хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой, истребят леса, пропадет земля русская».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 одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне... Мы очень, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть. А пороть даем все парням. После эту же, которую но не порол, завтра парень в невесты берет. Так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно. Каковы маркизы досады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Олешка, ты покраснел. Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумина за обедом не сел Да монахам про мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давича разобидел. Меня, брат, зло берет, ведь клей бог есть, существует. Ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а клинет его вовсе-то. Так ли их еще надо, твоих отцов-то?»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 Так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят. — Ба! А ведь, пожалуй, ты прав. — Ах, я слиться вскинулся вдруг Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. — Ну так пусть стоит твой монастырек, Алешка-кальтак. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть, да коньячком пользоваться, знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устроено. Иван, говори, есть Бог или нет? Стой, наверное, говори, серьезно говори. Чего опять смеешься? Смеюсь я тому, как вы сами, давеча остроумно заметили о вере Смердякова в существовании двух старцев которые могут горы сдвигать. — Так разве теперь похоже? — Очень. — Ну, так значит, я русский человек, и у меня русская черта. И тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь — поймаю. Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. — А все-таки говори. Есть бог или нет, только серьезно. Мне надо теперь серьезно.